Эрнест Хемингуэй. Острова в океане. Роман. Часть первая. Бимени. Дом был построен на самом высоком месте узкой косы между гаванью и открытым морем. Построен он был прочно, как корабль, и выдержал три урагана. Его защищали от солнца высокие кокосовые пальмы, пригнутые пассатами, а с океанской стороны крутой спуск вел прямо от двери к белому песчаному пляжу, который омывался гольфстримом. В безветренную погоду вода здесь была совсем синяя, если смотреть на нее с берега, но вблизи она зелено светилась над мучнистым белым песком и тень крупной рыбы мелькала в ней задолго до того, как рыба подплывала близко. Днем это было отличное и вполне безопасное место для купания, а вот ночью купаться здесь нельзя было. По ночам близко к берегу подплывали акулы, охотившиеся у края гольфстрима, и в тихую погоду с верхней веранды было слышно, как плещет в воде испуганная рыба, А если спуститься на пляж, можно было увидеть фосфорисцирующий след, который акулы оставляли за собой. По ночам они ничего не боялись, а все остальное боялось их. Но днем они старались держаться подальше от светлого прибрежного песка. А если какая-нибудь и сунулась бы к берегу, то можно было по тени издалека заметить ее приближение. Человека, который жил в доме, звали Томас Хатсон. Он был хороший художник и большую часть года проводил за работой дома и на острове. Когда долго живешь в этих широтах, привыкаешь ценить здесь смену времен года не меньше, чем в других местах. И Томасу Хатсону, любившему этот остров, Жаль было пропустить хоть одну весну или лето, осень или зиму. Лето порой выдавалось слишком знойное, если посады слабели в июне и в июле или вовсе не дули в августе. В сентябре же и в октябре, даже в начале ноября, всегда можно было ожидать урагана, а какая-нибудь шальная тропическая буря могла налететь в любое время начиная с июня. Но даже в самый сезон ураганов выпадали при затишье чудесные дни. Томас Хадсон за много лет хорошо изучил тропическую погоду и, глядя на небо, мог предсказать надвигающуюся бурю задолго до того, как ее покажет барометр. Он умел составлять карту бурь и знал, какие нужно принимать меры предосторожности. Он знал также, что значит пережить ураган вместе с другими обитателями острова и как подобное испытание роднит тех, для кого оно было общим. Знал он и то, что бывают такие страшные ураганы, в которых никто и ничто уцелеть не может. Но он давно решил что уж если случится такое, лучше быть здесь и погибнуть вместе с домом. В этом доме он чувствовал себя почти как на корабле. Построенный так, чтобы выдержать любую бурю, дом словно врос в остров, стал его частью. Из всех окон видно было море, и комнаты продувало насквозь. Так что даже в самые жаркие ночи Спать было прохладно. Он был покрашен в белый цвет, чтобы лучше сохранять прохладу в летние дни, и его издалека можно было разглядеть с моря. У Томаса Хатсона, когда бы он не завидел дом издали, становилось хорошо на душе. В мыслях дом был для него живым существом, как корабль для моряка. Зимой, когда задувал Норд-Вест, и становилось холодно не на шутку, в доме было уютно и тепло, потому что в нем единственным из всех домов на острове имелся камин. Камин был большой, открытый, и Томас Хатсон топил его плавником. Целая куча плавника была сложена за домом у южной стены. Добела высушенные солнцем, обточенные ветром и песком, Некоторые куски дерева так нравились Томасу Хатсону, что ему жаль было сжечь их. Плавника много оставалось на берегу после каждой сильной бури, и в конце концов Томас Хатсон сжигал с удовольствием даже особенно нравившиеся ему куски. Он знал, что море наготовит еще, и в холодные вечера он сидел в большом кресле у огня и читал при свете лампы, стоявшие на дощатом столе, временами поднимая голову от книги, чтобы прислушаться к реву ветра и посмотреть, как горит в камине обесцвеченное морем дерево. Иногда он гасил лампу и, растянувшись на ковре, вглядывался в цветные ободки пламени, возникавшие там, где сгорали остатки песка, И морской соли. Когда он лежал, глаза его приходились вровень с подом камина, и ему видно было, как пламя отрывается от поверхности дерева, и от этого становилось и грустно, и хорошо. Всегда с ним бывало так, когда он смотрел в огонь. А если горел плавник, это вызывало у него особое чувство которое трудно было определить. Вероятно, думал он, нехорошо жечь то, что тебе так нравилось. Но вины он не ощущал. Лежа на полу, он как бы укрывался от ветра, хотя на самом деле ветер хлестал по нижним углам дома и по самой короткой на острове травке и забирался в сухие водоросли на берегу и даже в самый песок. Пол под ним сотрясался от глухих ударов прибоя, как когда-то в юности сотрясалась земля от залпов тяжелых орудий, когда он лежал невдалеке от полевой батареи. Великое дело был этот камин зимой, и все незимние месяцы он поглядывал на него с нежностью и думал о том, как будет, когда опять настанет зима. Пожалуй, зима была лучшей порой на острове, и все остальное время он заранее радовался ее возвращению».